В пристройке дяди своего пономаря церкви Ильи Пророка Улька вымыла и вычистила. Пристройка старая, наполовину окон, вросшая в землю. Из засиженной конуры пономаря в пристройку надо было спускаться вниз ступеньки 4 Теперь здесь Улька чистую постель имела и вещи свои тут же прятала. Сегодня, как почти каждое утро между утренней и обедней, панамарь сошел к своей племяннице для поучений. старик воня рыбой луком сел на лавку у конника только что-то шило придвинувшись к тусклому оконцу пономарь покряхтел заговорил чуйка меня племяшка слышу дядя скажу тебе ты попусту убьешься волочишь еду тому по тюремщику питать его тебе силуушки не хватит кого наш воевода взял да заковал то это уж верь мне надолго что ж по-твоему «Заморить его там?» «Делай для души, как иные делают. Носи ему еду в неделю единожды и забывай его. У меня же грамотный причетник есть, а, ведуя я, на тебя он зрак косит. Грамотных мало, гляди, станет и дьяконом. Сама ты баба крепкая, ли румяна, и вот сошлась бы с причетником-то. Ладно бы было». «Мне никого не надо, Григория не покину». Тебе за мужа до сей поры не простила и не прощу. Коли не прощай, а там благодарствовать будешь, когда по ином сердце скомнуть зачнет. Я так смыслю. Баба, она, ежели прелюбодеяние вкусила, то, сколь не молись, беси ей снятся. Ноги и беси — дело паскудное, тело и душу изъедающее. И вот парень просится ночку с тобой поспать. «Не таюсь, брага меня поил, божился, что будет с тобой, кроток. Пускай идет к лиходельницам, чего ко мне лезет. Лиходельниц не бажит, от их согнитее тайным удом бывает, а вот ведь за все с божественным, ему не по чину, как бражники кабацкие творят». Улька молчала, старик продолжал. Я припущу вас ночь две полюбоваться, ежели от того любодейчичи у тебя будут, знать стану один я. Мы рубят с бережом окрестим и отца им поштенно вас ищем. А там, гляди, повенчайтесь, и любодейчичи станут законными. Повенчайтесь тогда, когда тот потюремщик, бог пошлет, изведется. В тюрьме не дома, а чаще в гости забредает». «Дядя, покуда Григорий жив, с таким делом не приставай. злюсь глаза выбью. Ой ты, шел-мекал, радости ей несу. Она же в горести пребывать угодно». Конура Пономаря вместе с пристройкой вздрогнула. Кто-то тяжелый вошел и прихлопнул дверь. Пономарь бойко согнулся, толкнул дверь. Она растворилась. Улька вскочила... выглянула в раскрытую дверь, пробежала впереди старика и вошедшему повисла на шею. «Гришенька, да никак тебя ослабонили!» Панамарь вошел за племянницей в свою конуру. Сенька сказал, «Нет еще, но скоро отпустят». «Чудеса!» — развел руками Панамарь и, приткнув свою редкую бороденку, к Сеньке прибавил. «Подилжешь! Не скоро спустит наш воевода!» Скоро ли нет, не твое дело, старый. Вот низко в твоей избе. Надо сесть. Сенька сел, облокотился на стол. Стол под его локтями закряхтел. Будто сам пономарь. Сенюшка, дядю поучить надо. Он меня с другим сводил на блуд. Ой, сука, племяшка, одурела. То Гришкой, то и Сенькой кличешь. А вот те, старый черт. Старика Тулькина приухи зашатался, Рухнул к Сеньке на лавку. Сенька подхватил старика, подвинулся на лавке, согнул, положил себе поперек на колени. Улька быстро из-под лавки выхватила валик, начала бить по спине лежащего на коленях Сеньки носа вниз старика. Старик завопил. «Ой, не ломи, хребет, ой, не ломи, на колокольню не сдынуться! Краши бей по гузду!» Улька начала бить старика по заду. — Пожди, уляха, не пались, — остановил Сенька. — Ежели старичище найдет надобное мне, то убить не будем, деньги ему дадим. — Добро, Сенюшка, не сыщет, то Волга близь, убьем и в воду. — Ой, не убивайте, что в силах моих, все сыщу. Сенька нагнулся над стариком, сказал. — Детка, сыскать надо одежду церковников. Родненько, сынок, сыщу, вот тебе Микола угодник. Да не такую, как дал тогда пес, скуфью на пол головы и рясу, будто мешок, узкую. Просторную дам, дитятка. Сенька, как ребенка, посадил старика на лавку рядом. Что есть? Говори. Чуй, есть у меня стихарь дьяконовской, сукно наем багрец, по-церковному именуется одежда одеждой страдания Христова. потому Йоны темный, не белый. К ему орарь, по-иному сказывается лентион, припоясывается по стихарю с плеч на грудь крестом. Ништо, кушаком пояшу Надо тебе, то и кушаком, на концах кресты, кистей нет. Было бы впору. Дьякон-то дитятка просторный был, а держишь то в таком виде, ежели глаз на певной басовитой испущать. «Архиерея перельстить мощно!» Сенька улыбнулся. «Ну, а ежели мне потребно глаз испустить матерне?» «Ой, дитятка, то во хмелю едино лишь церковником не возбраняется. Буду сидеть с бражниками». «Ежели с бражниками, а вопросят, как и чем благословен, сказуй!» Стихарем и на нарукавниками меня де благословил протопоп церкви Ильи, пророка, отец Савва. не тот Савва вельми скорбен есть и в послухе на тебя не пойдёт. На Нарукавники с крестами, а их когда надеют, то возглашают, десница твоя, Господи, прославися в крепости. Сверху мне монати надобно, и монатиус ищу, но все оно небосовито. «Черная?» «И что, детка? Скуфью к тому черную надо!» «Черная камелавка монаху потребна! Так я тебе, монаш, и шелом сыщу, с наплечками, с запонами крылатыми!» «Добро, старец!» «Уж коли добро, сынок! То вот темикола угодник, нищий я, и зарухлить деньги бы!» «Синюшка, какие ему деньги?» — вскричала Улька. «Кто же тебя?» Он послал с умыслом на харчевой воеводин двор. Оттуда во в тюрьму берут. Племяшка, ой, сука ты, мы одели сказываем, а ты поперечишь. Синька пошлепал тяжелой рукой по худой спине старика. Не трусь, старичище. Отмечать не буду, а деньги за заорухлить получишь. Меня нынче воевода с тюрьмы спущает. Расковал едино лишь ночью с сидельцами. Сатана, прости, господи, наш воевода. — Кого как? И новый пущает, а там закует и увезут. — Так иду, несу рухлить. Подомарь встал, ушел. Сенька прислушался к шагам старика, помолчав, сказал. — Скоро, Уляша, приду проститься. Уйду, отсель. — Ой, Сенюшка, родной ты мой, сколь вместе жили, любовались, уже ли неминучая кинуть меня подошла? — Уходить неотложно. И на копытке и казни не миновать. Воевода мое дело все знает. Ну, воевода не страшен, да страшны дьяки, прознали. Я же уйду к атаману Разину на Волгу. Там меня им не достать. А мне как? Тихим походом проберись в Москву. Скоро я чай на Волге, да и кругом будет побитый пожено Переправить тебя надо от дяди в Тверицкую слободу. Только бы за Волгу переплыть. Тверицкое мне не надобно, уйду к своим, Коих бегунами прозывают. Уж, коли неминучее, тогда и налюбоваться на тебя, Поплакать над твоей головушкой удалой. День-два и приду. Ах, а я ждать и глядеть буду. Приди, Сенюшка. Приду. Вошел старик с охапкой платье Пахнущего перегаром водки С примесью запаха ладана. «Все тут, монатья, стихарь, орарь, да еще шелом монаши и плечи Сенька примерил на себя. «Все подошло», спросил. «А это что за подушка черная с крестами?» «Наплечник монаший». «Параман именуется». «Ну, парамона на плечах таскать не буду». «Параман, сынок, парамон имя. Оно к стихарю и не подходит». знаю, потому что тебя говорю а ты сыщи мне чернил до да перо у причетника все есть столбунец бумаги надо бенди неси бумагу ульяна пока рухлить приберет я приду потом деньги тебе теперь даст ладно ладно иду старик скоро вернулся принес бумагу чернил и хорошо отчиненное гусиное перо песоче сынок не сыскал Писание пепелком зарой. Ладно, и без песочницы. Сенька сел к столу ближе, разложил бумагу и крупно с росчерками написал. Во имя отца и сына и святого духа. Поди-кась, сам по тюремщика святое имя помнит, подумал Пономарь, покрестился, полез на колокольню. Когда взялся за веревки, то отнял руки и еще раз перекрестился. Голубчики вы мои, брекунцы. Не чаял вас и, видать, больше, да пронес бог грозу мимо и зазвонил. Отзвонив, еще подумал. С племяшкой помаюсь, застряпаю, за причетника постою, сведу любиться. Поживо тут есть, и немалое поживо. Птичке зерно, а нам каравай хлеба давай, зубы берут. В полдень Панамарь отыскал на базаре рыбы той, о которой говорил всегда. это дошла. Рыба воняла в помещении звонаря и в сенцах. В пристройку кульки дверь была заперта. Старик, жуя от удовольствия губами, перемыл рыбу, подсолил и посыпал мелко рубленным луком. Когда управился с рыбой, заглянул кульки. Увидав ее вдвоем сенькой, попятился, запер дверь и ушел со двора. Сенька, уходя кульки из тюрьмы, прошел в воеводский двор. У ворот стояли два холопа из тех, что были с ним на грабеже. Вы, парни, обещались служить мне. Чего делать для тебя, Григорий? Помним, от домки спас. Малую службу вашу надо. сполним и большую, коли укажешь. Запаситесь лодкой и, как лишь услышите звон к вечерне у Ильи Пророка, Будьте на площади сзади поповских дворов у Тына. Туда придет жонка с сумой на плече. Вы ту жонку переправьте за Волгу, к дороге на Тверицкую Слободу. Лодка будет, Григорий. На площадь придем. Когда вернетесь сюда, и ежели домка попросит вас ей в чем-либо помочь, помогите. И чудной твой приказ, но сполним. Знаете? Сенька оглянулся кругом. сказал тихо. «Домка теперь за нас». Ведомо нам, Сергуньку с Ивашкой велела расковать, спустить. Им наказала «Во дворе воеводы не живите, а то опять закует». Стрелецкий десятник нынче пришел в съезжую избу. Нагородных стрельцов кричал, спрашивал, куда закованные сошли. «Десятника того уберем». «Ладно, Григорий, поможем. К ночи вернусь». Улька горевала. Она плакала, кидала Сеньке на шею, и от много кручины по нём с ней началась подуча. Улька билась на руках любимого. Сенька не дал ей колотиться о пол, подхватив, держал под простынёй. После припадка Улька присмирела. Не сразу вспомнила, почему тут сидит её возлюбленный. Тихо плакала и вдруг сказала. «А лучше мне, Сенюшка». утопнуть в волге сенька утешал подругу как мог увидимся проберись в москву конуну подйди в бронную живи у него жди приду ей богу придешь, Сенюшка? — приду ой убьют тебя не убьют уж тогда буду жить и работать для тебя только местану плакать буду тебя ждать работай жди приду я — Ой, не померли старец старец, ищу? К Морозовой Федосье не буду ходить, ладно? — Ладно, Уля, ходи. В верхней коварке завозился старик. Он скоро полез на колокольню. Сенька прислушался, сказал. — В дорогу все есть? — А как с узорочием? Тебе-то надо деньги? — Бери все себе. Поцелуемся на расставание. Помни, радость великая будет, когда в Москве опять. «Ой, радость! да еще поцелую! Вот, вот, не забывай меня, родной!» Улька надевала на плечи суму. Сенька помог. Заметив слезы, строго сказал. «Не плачь, Ульяна!» «Не, не буду!» всхлипывая ответила она, шатаясь, пошла из избушки. «Вверху протяжно, но бойко звонили малые колокола». Сенька раздвинул столбы старого тына. Еще раз обнялись, и Улька в прогалину меж столбов пролезла на площадь. К Ульке подошли два парня в серых сукманах. «Тебя, ли лежонка, Григорий указал за Волгу!» «Ее», — сказал Сенька, задвигая на прежнее место ограду. Парни поклонились Ульке, один снял с ее плеч сумму. «Дай понесу, ты слабосила!» Они ушли. Сенька вернулся в построй звонаря. Вулькиной пристройки посидел у стола, склонив тяжелую голову на руки, потом тряхнул кудрями и сказал семён петля еще не на вороту». Встал, развязал узел, надел стихарь дьяконский, запоясался орарем. Взглянул на свои стоптанные уледи, подумал «У звонца будки нет, ни что манатья закроют». И вдруг вспомнил «О посох! Посоха нет!» потрогал под лавкой узкую кожаную суму на ремне, заменявшую на бедренник, перебрал нужное ему. Нож, отточенный пистолет, чернильницу медную. А как перо? Есть. На рукавнике? Тут? В тряпице? Пущай. Посох надобен, а тот черт дует к вечерне. Сенька полез на колокольню. Увидал, войдя на подмостках, перебегая с веревками в руках, Двигался и приплясывал тощий старик, мало похожий на того, кто внизу просил не бить. Старик на Сеньку метнул зрачками, продолжая вести звон. Сенька огляделся. Широкой грудью вдохнул прохладный воздух. Далеко поблескивали над лесом главы Спасского монастыря на Которосле реке. Там же близко рыжела каменная стена. Впереди широкая, разлившаяся, вольная Волга, и на ней черная точка лодки. Грусть кольнула Сеньку, он отвернулся. «Видаться ли ульяна? Прощай!» — перевел взгляд на город. Черные и серые домишки с гнилыми крышами в тесовых свежих заплатах казались совсем присевшими к земле, будто нес их кто-то большой, задел шапкой за облако и от холода в лицо споткнулся, рассыпал домишки, они пали кое-куда и кое-как. «Эй, старик!» — крикнул во весь голос Сенька. Голос заглушал колокола, а прыгающий старик и лица не повернул. «Черт, эй, звонишь, будто в Христов день!» Старик, сжимая тощие губы, делал свое дело. Сенька схватил в руку веревку самого большого колокола. Колокол молчал в стороне. Сенька дернул раз, два. Медный могучий гул загудел и поплыл над городом. Волгой и в Заволжские равнины. На медный глаз ответил издалека Спасский монастырь. Монастырский звонарь как бы спохватился, что тихо звонит. Он начал звонить сильнее и сильнее. Внизу в городе маленькие люди снимали шапки, крестились. Пономарь разом оборвал звон, замахал руками, подбежав, кричал. «Сынок, не трожь тое колоколо. Силушки моей нет в его звонить. А люди обыкнут, заставят, и мне службу кинуть. Жить еще лажу. Добро не буду. Ты мне одежду дал, да посоха не припас. Припас, сынок». А сон старинный. Как в сенцы зайдешь, ашую чуланчик. Вьем и Асон стоит в углу. Звони. Прощай. Больше не приду. Что так? Айва его, его да спущает. Спустил. Ухожу от твоих мест. С Богом, сынок, с Богом. Ну, я звоню. Пономарь взялся за веревки, колокола запели. И ех, бы правда. Я тогда племяшку свою за причетника окрутил бы». Старик звонил больше, чем надо. Осенько, одетый монахом, выходил из церковной ограды. Люди, идя в церковь, говорили «Эко и монашище, яромонах должно Борода кратко чин зри в долгой броде». Еще не было отдачи дневных часов, а пастухи из-за хмурого дня... Загоняли скот в пригороды Ярославля. Стадо овец под пасок загнал близ дороги в мелкое болотце, иначе боялся отведать помещичьи шелепуги. По дороге верхом с шелепугами, плетьми и пистолетами за кушаками в скорлатных и простых суконных кафтанах проезжали помещики на сытых лошадях. Горожане на скачущих толпой или одиноко едущих поглядывая из-за углов и полураскрытых дверей, переговаривались, боясь громко кричать. «Едут, а поди многих их ограбил наш Бутурлин. Они и сами глядят того же. Мужики-то, у их многие направеж забраты, раздеты до нитки. Тише, учуют беда. Старосты губные сыск ведут, боятся как бы чего не было от мужиков помещикам. И бояться пустого. Мужик смирен, в куд загнут. Во, во, как пошли. Грязь выше хором из-под копыт. Ух, и запируют. Тогда пуще берегись, купцам лавки беречь надо. Сторожам наказать, чтоб не спали, глядели в оба, пожога для. Пади ночуют, спать у воеводы есть где. Все едино опас надо иметь. С Волги нагоняло туманы, и с Волги же в туман вливался смолливый дым рыбацких многих огней. Дороги размякли, кусты и деревья без дождя подтекали и капали. Молодая зелень пушилась от многой влаги, набиралась сил. Сегодня от раннего сумрака лавки, особенно иностранные, раньше закрылись. Гордовых стрельцов было мало. После отдачи дневных часов редкие часовые у стен и лавок разбрелись по домам. Чего у стен разбитых в ночь стоять? Сторожа, постукивая в свои доски, сменили стрельцов. Они перекликались меж собой, а озябнув, шли греться к рыбацким огням на Волгу. Их тянуло к тем огням и любопытство. У огней всегда рассказывали о новом разбойном атамане из Разине. Сидит где на острову у Качалинского городка Разин, к кему много голышей и бурлаков побегло. тот то братцы, уже воеводам работы прибудет. А что, Бутурлин, сказывают, боится? Кабы не трусил, то наказов и не давал. Что ни день наказ, живите с великим бережением. «Дека где воры на Волге и у вас, тверицких слобожан не бывали ли?» Один из сторожей с боязнью заговорил. «А быть неладному в воеводском дому?» «По что, борода с усами?» А вот и борода. Как отдача часов кончилась, воеводскому дому монах с посохом пробрел. Может, он к Спасскому монастырю пробирался? Да и где они бродят чернцы? Пустое, сказывает борода. «Жители, кои видали того монаха, крестились, договорили мне. Ты, Микитушка, видал ли монаха?» «Видал, говорю. Так-то де смерть воеводина пробрела. Ну уж, впервые чернцов зрят, что ли. Так ли, иначе будет. Может, не воеводе, а городу опас грозит. Эй, кто тут сторожи? Выходи на вахту, я тоже пойду». «Погрелись и будет. Все идем». Воевода в байберековом кафтане, по-синему золотные узоры, расхаживал по своей обширной горнице, устланной коврами. Правой рукой старик теребил жемчужные кисти такого же байберекского кушака. Горницы проходила домка, наряженная по-праздничному, в белой шелковой рубахе, рукава рубахи к запястью ушиты цветными шелками, от груди к подолу поблескивая рытым бархатом висел на лямках распашной саян оканчивался саян широким атласным наподольником таусиным саян этот дар воеводы стой домка остановил воевода могучая фигура домки покорно застыла одета празднично а лицо твое хмуро завидевка с поварней помочь тебе кого хошь Домка поклонилась. «Не, отец, на перу мы и с Акимом управим, было бы на поварне налажено все. Замешка не родилась в поварника, а я будет, скажи, сыщу. Столы приставь к этому, да сними с потолка и колец дыбные ремни». Домка пошла, по его да ей, клич дворецкого. Дворецкий, одетый в темный бархатный доламан, вошел, приседая, низко кланяясь. — Звал меня батюшка? — Звал. Хочу спросить тебя, старик. С честью ли ты отпустил сыновьего посланца и сказал ли ему, — Все, Феодор, сын мой, исполнено будет? — Сказал батюшка воевода. С честью отпущен был московский слуга. Трое стрельцов были дадены проводить до дальних ямов, по честь до самой троицы Сергиевой. добро А еще сумнусь я, наедут ли гости. Мног страх вселяю им. Наедут, батюшка. Холопи доводили, гонят где по дороге Многие конные люди, обрядные. То они будут гости, не сумнись. Иди и за воротами встречай с честью. Чую, иду. Дворецкий ушел. А воевода походят, думал. — Угрозно, — пишет сынок. — И ежели ты, батюшка, не угомонишься, то великий государь призовет тебя и грозит судить в малой тронной сам, как судил Зюзина Микиту. Зюзина Микиту судить было близко, мы же здесь дальние, а потому и свои воли. Подошел к иконостасу в большом углу, поправил тусклые лампадки, замарав пальцы маслом, вытер. а подкладку дорогого кафтана. Покрестился, фыркнул носом. Гарью масляной запашит. И что скоро вином запахнет. Опять стал ходить и думать. Да, удалой прибежал к нам забоится, и грамотный много. И был бы бесплатный подьячий, только надо немедля оковать, сдать Москве. А с домкой как? Да так же и домку. Неладно похабно кончить с умной ближней слугой. Без рук стану, без ног. Только честь боярскую шкуру оберечь неотложно. Жаль отца довести на погост. Землю слезами крой, могил рой. Так, неминучая. Дам жратву московскому болвану в разбойный приказ. Тогда минет к нам Микиткина гроза. Гости расселись, иные боязливо оглядывались на домку. Домка с дворецким лысым, хитрым, преданным воеводе-стариком обносили гостей закусками и водкой. Закусив многими яствами, начиная с копченой белуги и грибов, гости приняли по второму кубку. Тогда воевода в конце стола встал, высоко подымая кубок, сказал во весь голос. «Радуюсь, соседи, великой радостью радуюсь, что не покинули одинокого старика и брашным нашим не побрезговали. Нынче и всегда пьем за великого государя всея Руси Алексия Михайловича. здравие Пьем, воевода! За благоверную царицу Марию Ильиничну пьем! Пьем, боярин!» За благоверных царевичей и великих князей Алексия Алексеевича, Феодора и Семёна пьем! Пьем, боярин Василий. Пили за царевин, поименно перебирая всех, за тёток царских и царицыну родню, за Милославских и Стрешневых. Пили водку, ренскую, романею. Языки гостей развязались. Многое накопленное про себя Изливали вслух. Воевода захмелел. Взгляд его, переходивший из тусклого взорки, теперь потух. Кто-то кричал через стол. «Кольца в матицах, боярин, да верви дыбные ты поснимал Ха -ха -ха! Верви не для вас. Они своевольство холопий моих обуздывают. То ведомо!» С чем гнал к тебе московский гонец? Воздать поклон от сына. Батурлин, ты бес, хитрость бессовая твоя. Спаси Бог, грехов на мне нет. Своевольство, соседи. Мы с тобой перуем, боярин, а гляди, твои холопьи ножи точут. Со своевольниками, соседи, скоро расправлюсь. Лжет, боярин. Лжешь. А домка? а до домки руки твои не дойдут. Воевода пьяным тусклым взором окинул горницу. Домки не было. Любишь домку пуще всякой правды? Ха -ха! Домка соседи на срамной телеге будет первой головой. ужели в Москве дашь домку? Дам. «И скоро дам!» «Тогда, Бутурлин, боярин, мы все заедино, челобитчики твои!» «Челобитчики у великого государя!» «На днях их соседей дом кушлю. За маленькой дверкой спальни, слыша свое имя, остановилась домка. Из спальни бояри нашли лестницы на поварню в подклеты и конюшни. а также на случай опасности и дверь в сад. Подслушав, что кричал о ней воевода, домка похолодела и чуть не уронила из сильных рук тяжелую серебряную мису с кушаньем. «Делала, как Сенька учил, боялась. Надо делать смелее, и все!» — мелькнуло у нее в голове. Дворецкий разливал вино, бойко подносил гостям — Принесённое домкой кушанье, торопливо рыл на серебряной тарелке лопаточкой из мисы. Домка вино и то, что приносила, молча ставила в углу на дубовый обширный стол. Творец киберя от неё принесённую мису сказал. — Сам я вина не пью, не пробую. — А ты не сплошись баба. Берегись дать вина из бочек, кои в углу особенно стоят. — Зелье вьём. Оно не этим гостям понаровлено, а ворогом воеводским. Знаю, дедушка, сижу из висячих. Я потому, что зело скоро хмелеют гости, и наш как в мале уме стал. Мир у них все дни свои водой. Пьют на радостях. Ты без меня управишься ли? За повариатами гляну, до двора гляжу. поди поди, управлю един. пить стали как бы и не гораздо. Еще раньше домка улучшила время, вызвала в подклет трех бойких холопов. Двое из них были раскованы, выпущены из приказной избы, а третий бывалый с домкой на грабежах. «Тое вино, парни, несите стрельцам». Воевода сказал, «Пейте, начальников над нами седни нет. У воевода нынче пир на радость всем». Домка отпустила три больших бочонка и еще на три указала. А эти три дайте, когда то кончат. Один бочонок стрельцам, два сторожам в тюрьму. Спроворим. Могнуть единожды, Домна Матвеевна. Теперь, сказавшись дворецкому, Домка накинула на плечи сверхсаяна киндяшный кафтан, вышла на двор проверить задуманное. В сизом сумраке двора в углу не то храпели люди, не то кони хрустели овсом у колод. «Добро и то, что помещичьи конине в конюшне», — подумала она. В углу двора густые, помутневшие в тумане хмельники. За ними у тына шумят и маячат на водянистом фоне неба вершинами вековые деревья. Оттуда навстречу домки двинулся шаркая по песку посохом черный монах. Подойдя, переждав шум деревьев, сказал тихо «Домна». Домка не узнала голоса, вздрогнула, он прибавил «Петля с нашей шеи пала». Вглядевшись, домка поняла «Ой, Сёмка, дрожу вся и делаю, делай, как зачела, стрельцы спят, остойся, услышишь храп, ох, то ещё не всё». Карабины с них снял, кинул в яму, затын, Пистоли, сабли в углу у хмельника, нашим пойдут. Стрельцы, ладно, сторожа как? Колопии, кое уйдут с нами, Мне довели, что сторожа, как и стрельцы, пьяны. Спеши, Сёмка, помеха, ка и есть. Убрать надо пуще стрелецкого десятника, Злой пёс, не пьёт вина. донно, а наверху что в тюему мертвецы, кроме дворецкого помни, кого рыну с лестницы кончай Уберем, ночь пала лучше не надо с разлива туманов тьма К тюрьме сёмка видеть хочу что там Из загрязненного тюремного рва поднимались тинные запахи. Смутно их хбуро кругом впереди домка, сзади высокий черный с посохом перешли мост пролезли в черные малооткрытые открытытые ворота близворот в густом сумраке без единого огня караульная изба бубнила пьяным говором кто-то пел ходи изба ходи печь а старухи негде лечь в синях избы слышался строгий окрик «Не петь, пьяные черти! Эй, стрелю!» Перед дверями тюрьмы на корточках богорадный сторож возился с фонарем, ворчал. «Кой бес, прости, владыка, пригрешение фонарь сбил. Двор да тюрьма в тьме утопли. Дедушка, а ты бы сторожей помочь звал?» «Кто тут? Ты, Матвеевна?» Сторожа матку их пинком забражничали. А как? Не пойму, языки деревянный, зрак тупой. Да, поваренок доводил мне, стрельцы вино с под клета брали. Мы-то с тобой, Матвеевна, моргали чего? Кому верит воевода? Тебе да мне. Некогда мне, я с гостями наверху. Не ведаю вины, а с меня соищут. Дай бог, чтоб нонешний пир нам кнута на спину не припас. Сенька медленно подошел. «Тут кто с черной дубиной?» «Аз, еромонах смиренной!» «Не дубина, сын мой, посох!» «Обитель благословила им!» «Я не благословляю!» «Ставь к стене!» «По что идешь?» «Его дедушка веду я!» «У тебя старцы есть, так один лежит при конце живота», — сказали. Утром зрелы, будто оба целы были. А заодно довезти пришла. Проведала я через холопов из тюрьмы старцев С подоконья ласруют. «Ой, Матвеевна, такое статошно! Погнило с окон, и окна вросли. Думал уж я, пойти глянуть неотложно. Огню надо. Эй! власть Неси-ка свет, доходи да со мной, и ты, оружный, эй!» Слышу. С зажженным факелом в левой руке, с пистолетом вправо из распахнутых дверей караульной избы Вышел стрелецкий десятник. Поблескивая выпуклыми глазами, тряся бородой, громко и сердито говорил. «Сменить тебя надо, стар ты! Не назришь своих слуг и грозы на них не держишь! Меня задержали дела в приказной избе, а ты распустил всех и не ведаешь, кой черт опоил весь караул! Своих в бока пенал не встают!» а твои с ног валятся. Воеводы, Рубятки, сказывают, указал пить. Воруют, лгут. По что идешь в тюрьму, Патрахель? Старца напутствовать лежит, позвали. Дай, Богорадный, я топру. они Рубятка, сам я с ключами, сам. Хорошо, сидельцы, смирные, а то бы городовых стрельцов звать пришлось. Богородный отпер тюрьму. «Идем! Они меня знают, за все один хожу!» Домка сказала. «Так, дедушка, проведай ладом, мне потом скажи, а я пойду. Пойди, баба, мы без тебя!» Когда Домка ушла, десятник поглядел ей вслед. «Кругом шиши, людишки, что ни день шатки! Боевода свое думает и не бережется!» «Я бы эту воеводину слугу нынче припек. Уж не она ли заводчица?» «Гляди под ноги, служилый. Порог худой. Она у воеводы первая. Зря клеплешь. Пущай первая. А как завтра сдынется воевода, Идём к ему, до да кого надо возьмем на пытку». «Светика, сенцы погнили. Мост дырявый». «Знаю. У него палачей нет». Так я и стрельцов подберу. Заводчика, кто опоил службу, сыскать надо. Дай огню. Еще замок да замед с ими. В тюрьму вошли трое. Сенька впереди, богорадный за ним и третьим в шапке с заломленным шлыком, с огнем в руке, десятник. Десятник нахмурый водил глазами по сумрачным лицам сидельцев, кричал, тряся бородой и поблескивая дулом пистолета. «Прочь от дверей! Чего сгрудились? Сесть на лавку! Стрелю!» Тюремные сидельцы покорно попятились в сумрак избы. Медленно прошли большую избу. Стрелец не давал сзади идти ни Сеньке, ни Богорадному. Он держал наготове пистолет, а за кушаком у него торчали еще два. Богорадный вывернулся из-за Сеньки, открыл дверку в тюрьму старцев и бойко шагнул на огонек церковной свечки. Десятник, отстранив Сеньку, занес с ногу шагнуть, но Сенька дернул Кирилку за полырядно. Кирилка крепко взял за локоть Десятника. «Остойся, власть!» Другой рукой припер дверь к старцам. «Дам тебе хватать!» Стрелец скользнул пальцем по курку, но выстрелить не успел. В руке Сеньки из-под мантии сверкнул нож. «Ой!» «Душу твою, баран!» — сказал кирилка Он быстро и ловко придержал за локоть падающего десятника. Переменив руку с локтя на воротник, вынул из ослабевшей руки факел, осветив близко лицо убитого. Пистолет десятника стукнул о пол. Сенька вынул нож из убитого, воткнутый по рукоятку в спину с левой стороны. Когда вынимал нож, что по телу убитого коротко прошли судороги. Кровью морало пол и кафтан стрельца. «Бери факел». Сенька принял огонь. Кириллка поднял теплого десятника, морая руки, сунул между печью и стеной на нары. «Я вовремя встал с места. Теперь ты отдохни тут же». Богородный сторож в избе старцев заботливо ползал под лавками, Ощупав пол и окна, встав на ноги, сказал громко. «Слух облыжный!» Морис подошел к столу, у которого лазерка дремал, а старовер читал Библию, накинулся на старовера. «Ты, неладный, по что монахов вабишь в тюрьму?» «Батюшка, богорадный ни он, ни я не звали сюда никого. Гришка и тот ушел от нас. Не путай. Гришка живет с вами. А где он?» «Беспременно должен быть к отдаче часов». «Должно, опять его к воеводе взяли». «По что к воеводе?» «А там, в большой тюрьме, у сидельцев нет ли?» «Може, есть. К нам не бывал». «Все лгут. Неустройство, пьянство. Ох, худо!» Выйдя в большую избу тюрьмы, Богорадный увидал непорядок. Десятника нет. Вместо него с факелом стоит монах. Первая мысль старшего сторожа была закричать. Он сурово сжал губы, начальнически нахмурился и вдруг понял все. За печью на нарах увидал ноги стрельца в знакомых ему сапогах. Богорадный вспотел и начал дрожать. Поглядел на монаха прямо, шатаясь на ногах, нагнулся в сторону, оглядел сбоку, подумал «Уже ли он?» «Старик», — сказал Сенька, «И он, господи, и он — «йон, господи, йон!» В монашеском одеянии при огне и вглядываясь, Богородный сразу не мог узнать Сеньку, потому что кирилка до прихода сторожа, тонким слоем сажи намазал лицо Сеньки. Чернец должен быть черным. «Господи, спаси и сохрани!» — шептал струсивший Богородный, не смея двинуться дальше дверей. Видя перед собой пистолет и лужу крови, Сенька помолчав, продолжал: "Ты не будешь убит, старик. Свяжем, кинем в сторожевую избу, в утре выпустят". "Помаялись с ним. Надо бы и с этим кончить, атаман", сказал Кирилка, поднимая с пола пистолет стрельца. Богорадный заплакал на взрыв. "Рубятушки!" «Не я обижал вас. Служба моя!» Не отвечая Кириллке, Сенька заговорил. «Стрелец, — говорил старик, — грозил воеводиной холопке домки а Надя — заводчица. Я — кандальник, но человек прямой. Я — Гришка, заводчик всему. По моему наказу холопьи схитили из-под клетов вино». — Напоили твоих и стрельцов тоже. Домку не марай, когда наедут власти и тебя спросят. — Так и скажу, ребятушки, ведаю, не Матвеевна тут заводчица, только воевода, и он жесткой, на пытку возьмет, и за вас в ответе стану. — Ведай. Воевода на Перу опился смертно, мертвый, с тебя не сыщет. — Ой, что ты, Гриш? «Григорий, не брусишь?» «Верь, говорю правду». у коли правда, так царствие ему небесное». Старик, крестясь, заблестел лысиной. «Пущай ему хоть водяное царство, не жаль. Сказ мой такой, не марай домку, она невинна». «По что морать Грех душе оговор невинный чинить. А по тюремщике, я чай, все разбредутся?» «Старцы немощны бежать. Тебе останутся. Ну, иди». Богородного, подхватив, вывели из тюрьмы, связав руки, ввели в сторожевую избу. «Ключи где?» — спросил кирилка кафтане, рубятка, в карбане. Тут. Руки вишь». Вынимая из кармана Богородного ключи, Кириллка сказал. «Атаман убивать не указал». а также и рот конопатить. Молчи и помни наказ, а говоришь донку убьем. Да я что, без креста, что ли?» Ушли. На сторожевую избу навесили замок и ключи в нем оставили. В караульной Сеньке не было. Он ждал Кириллку. Когда Кириллка вернулся в тюрьму, Сенька сказал тюремным сидельцам «Выходите все». не топчитесь, тихо, будьте на дворе. Кирилл раздаст оружие, платье потом. Сенька сказал Кириллке, когда вышли последние. Кирилл, во двор воеводский не впущать и никого со двора не спущать. Холопи, бабы, девки во дворе, чтоб в своих избах сидели. Кой высунется, бей по роже. Идем. А где оружие? Близь. где стрельцы спят, в углу хмельника, иное наверху, у донки. Выходя, топча гнилой пол сеней, ворчал. коварчал. — Скупой, воевода, не чунил. Сгнила тюрьма. Новый, новый усостроит. Сенька думал свое, оставляя тюремный двор, идя, постукивая посохом, наказывал Кириллке. У входа на лестницу в горнице воеводы К сходням крыльца на ту и другую сторону поставь бойких людей с топорами. Кого шибут с крыльца вниз, кончай. Будет справлено, атаман». Кириллка остался во дворе. Осенька пошел за ворота воеводского дома. Там у сараев сбил замки. В них томились мужики, пригнанные к воеводе направешь. «Выходи, страдники». Мужики не бойко выходили, крестились. Озирались в сумраке на черную фигуру большого монаха. «Нам отче святый хлебца! Ноги не держат! Лапти и просторны на ногах! Воевода кормил худшей тюрьмы! Кус хлеба, ковш воды на день! И тот махонький кусот!» Сенька поднял посох, указал в сторону старого города. «Вот! Глядите! Многие огни в окошках! Зрим!» то харчевая, воеводина изба. Туда подите, требуйте пить и есть. А как нам зато воевода? все Сегодня у воеводы пир. На радостях указал вас отпустить, а чтоб не голодно было идти по домам, велел зайти в его харчевую поужинать. Вот ему спасибо. Добро нам, братцы. Придете, а кто будет поперечить вам, того бейте. кто зачнет грозить и убить не грех. Бейте, говорите Воевода указал, пить и есть. Слушайте еще наказ, воеводы. Ну, ну, отче, сказывай. Воевода указал, как вернетесь домой, перебейте насмерть всех приказчиков и старост. Помещики зачнут грозить вам, бейте помещиков. Наместник и воевода нам где указал, а вы перечите». — Чудно нам, что говоришь ты, святой отец? — Чернец, братцы, правду говорит, и мы ту правду сполним. — На харчевой двор пустыни идите, берите по колу в руки. — Дело превышное, мужику с колом идти, возьмем, отец. Сенька проводил глазами голодную сумрачную толпу, шлепающую по грязи лаптями. Толпа брела густо и дружно, а когда утонула в тумане, Он вернулся во двор. Домка зажгла на окне синей свечу. Окно воеводских синей было маленькое, глубокое, слюда в оконце тусклое. Свечу домка поставила в глубь окна, на окно из сеней привесила тонкую синюю завесу. Огонь мутно чуть-чуть светил, и лиц человеческих в сенях будто во сне нельзя было разобрать. Сама она спряталась в чулан близ выходной лестницы. В щель дверей она прислушивалась, если пьяный гость выбредал в сене, домка, шагая тихо, валенными уледями, подходила сзади, хватала гостя за шиворот одной рукой, другой открывала дверь в Повалушу, толкала туда гостя. Гость падал на мягкое, на бумажнике и засыпал. Бумажниками был закидан весь пол в Повалуши. Среди помещиков, приехавших на пир к воеводе, один был лакомый наперы и боязливый. Воеводе он не верил, боялся его, а по дороге и других настраивал. Не верить воеводе, не пить до ума помрачения. Пуще же не ночевать в воеводском доме. Соседи, которых уговаривал помещик за столом, Скоро забыли уговор не пить и напились крепко. Помещик был малого роста, широкоплечий, с большой русой бородой. Когда подносили ему вина или водки, он, поглаживая свою пышную бороду, говорил «Прощение, старику! Я бы пил, да бороду марать не люблю! Бороду! А дайте-ка мне меду!» Домка смекнула и меду принесла крепкого. помещик чувствовал огляделся за столом увидал поредел стол выходит поглядел в конец стола сам хозяин сидит дремлет в кресле тогда он решил не обидеться встал боднул головой и рыгнул Ноги худо держали побрел на огоньки забрел в икоостаз перекрестился было и блевал а когда перестал тянуть нутро ему полегчало он протрезвился и заметил в стороне дверь. Проходя мимо пиршественного стола, к нему с ковшом в руке услужливо подошел дворецкий. «Освежись, боярин!» «Не тот чин, подчуешь, старик, не боярин я, я всего лишь дворянин, прозвище Дубецкой, сын Иванов. Поди, коли так, проветрись, батюшка!» «Иду, старик, во двор, коня назрить, потому не ровен путь». А место у вас темное. По что, батюшка?» «Да вишь, скажу тебе. Тебе только случается. У печи блины пекут, А за печью ножи точат. Не сумлись, батюшка, Нынче воевода добер, Выли грехи, докончены, Нынче не по-старому. Лошадку все ж наведай, Порядно дворе назри». А чуть что, ты на лошадку, до да заворота и кличка караул. По что, старик? Вишь, скажу, домка ушла. Брашно занес поваренок и мне доводил. Сторожа стрельцы бражничают, а многие де и спят. Слышу, старик. Они оба вышли в сене. Я бы сам постановил порядок, да от стола утить не можно. Воевода кликнет, а к услугам никого. И поваренка спустил. — Так я наведу порядок, старик, наведу. — Вишь, какой это порядок. Все не сумрачны, лестницы и того хуже. оступишься голову убить мощно, лестница крутая. Тут ступенька, батюшка, да щупай стену, держись за ее. Домка беззвучно шагнула, подняла могучие кулаки. Оба, помещик и дворецкий, полетели вниз от удара в спину. Домка прислушалась, как там внизу. Голоса не было, но хрустнули кости. Еще слышала, как кто-то рубил по-мягкому, потом услыхала чей-то незнакомый голос. «Стой тут, гляди других, кто сверху пал, кончай!» «Не пропущу, Кириллушка!» Домка сошла в пол лестницы, сказала громко чужое ей имя. «Кирилл!» «Кто зовет меня?» «Я Домка». «Иду». «Иди, веди своих по одному вверх. Чую тебя. Иду». На крыльцо поднялись двое. Очень высокий человек и с ним маленький, юркий. Домка ввела их в сене, откинула на окне занавеску, взяла свечу и указала на дверь. Тут в Повалуше спят помещики. Прикажи своим по два, по три приходить туда, скидать свое платье в угол, помещичьи снимать и надевать. Понял. Уходя, забери из синей славки барское оружие. Раздай своим. Рубахи, портки, кафтаны, однорядки — все тут, в чулане. Кто оделся, пусть идет на пир к воеводе и садится за стол. Пьет, ест молча. Все с мыслю. сама была кусь да поем, и чего я запью домка беззвучно шагая пошла но вернулась спросила кирилку богорадный убит неомно атаман указал связать бит един лишь десятник стрелец делай домка ушла кирилка обернулся к своему ты в тюрьме с карлатный кафтан просил нынче получишь пьем я проберусь за рубеж Стану архиереем у раскольников. Делай, как умеешь. Только они тебя посадят на рыбу, и но еды не дадут. Ой, Кириллушка, по что так? Архиереи, у них постятся много. Поди вниз, зови наших». Воевода, упившись вина, привычно всхрапывал в кресле. Его кто-то потряс за плечо. Он открыл сонные глаза Увидал перед собой монаха в черном. Мутными глазами старик сиделся оглядеть гостей, успокоился. «Все на месте, и мне бы спать!» За столом пируют соседи-помещики. Молча пируют, будто вино и брашно много их лишило языка и голоса. Перед воеводой монах с молитвой надевает на правую руку на рукавник с крестами и слышит воевода «Божественное». Лесница твоя, Господи, прославится в крепости. Так, так, стихарь, церковник, так и подобает за пиром у воеводы, за столом, так. Черный перед ним развернул белую бумагу. Откуда-то появилась чернильница. Сует перо в руку воеводе. Подпись надобно твоя, наместник. Сие неотложно во имя Господа и великого государя, «Имя твое беречь врагов и поклепцев». «Имя мое?» «Да, враги и поклепцы, знаю. Чего писать, Патрахель черно? Чего?» «Господи, согрешаю, хулю чин раба твоего!» «Перечневую роспись подпиши. Дьяки велят, пригнали с Москвы, требуют». «Ох, нет ее, нет!» «Есть, все на месте». Едино лишь подпиши. Пишу, спотыкчата, зрак не зрит, ум смутен. Пиши, руку твою поддержу, пиши. Обрадовался воевода. Монах водил его руку с пером по бумаге, спрашивал. «Кака, выводишь букву мыслите, а кака букву твердо, а с изгибаешь». Боевода упрямо стремился одолеть и сон, и хмель, чтоб написать по-хорошему. «Так вывожу, вот так, зело и земля. Еще напиши. А сидел у сей духовной замест отца моего духовного Савы, протопопа, еромонах Солодчинского монастыря, смиренный отец Иеремия, а послусти были». Пишу и плутаю, вераю. Духовный, недуховный завещаю. Перечнюю роспись подписую. Вишь, помню. Пиши, то все равно. А послуси были. А послуси были, написал воевода. Ну, все едино, спать мне. Эй, домка. Домка придет. «Еще попируем, пей!» Воеводе поднесли ковш хмельного меду. Он выпил и скоро вновь захрапел.